Глава пятнадцатая. Урок истории родного края. «Макс, я не смею сомневаться в твоей правоте, но почему ты пощадил и просто отпустил их всех. Или это был приказ Саланга на хамке?» — спросила Лика, убедившись, что Верга отошла достаточно далеко, чтобы не услышать ее. «Это было мое решение. Лучшая драка — та, которой не было. Лучший исход боя — Перемирие без жертв. Она хочет идти с нами? Пусть так. По пути я поговорю с ней, так что, пока не остановимся на привал, иди чуть поодаль. Она офицер, а значит, может рассказать много интересного про свое королевство и политику зелерийцев в целом. Это может быть полезно потом, когда будет необходимо налаживать отношения между умари и зелерийцами. Сказав это, Макс поймал себя на мысли, что ему не свойственны такие рассуждения. Ведь сейчас он начал мыслить так, словно уже получил титул верховного жреца Умари и право управления всей теократией. Но ведь речи о таком пока не шло. Или шло? Кажется, слова Лики провозглавить Умари и повести их к счастью он воспринял куда ближе к сердцу, чем стоило. Или все правильно? «Слышь, мессия недоделанный, немного ли ты о себе возомнил?» Тут же вернуло его в реальность сварливое ворчание взявшегося непонятно откуда Хамке. «Мы же договорились!» – разозлился Макс. «Никакого чтения мыслей!» «Да я мыслью не читал!» – усмехнулся хомяк, забираясь на плечо Максу. «У тебя все на роже написано!» Спецназовец только тихо рыкнул, ибо возразить было нечего. «Лика!» – вздохнув, он вернулся к начальной теме разговора. Верга сказала, что направлялась в какую-то деревню в сутках пути отсюда. «Нам это по пути?» «Думаю, что да. Вернее, точно да. Я бы предпочла не подходить к ней, но та деревня в расщелине, и хоть мы и сможем не заходить туда, но так или иначе путь будет пролегать невдалеке от нее». «Альтернативы?» «Не знаю», — вздохнула девушка. «Мы могли бы попробовать обойти горы с другой стороны». но я плохо знаю те места. Рискуем заблудиться. «Ладно, нормально. Пойдем, как планировали», решил он. В этот момент к ним подошла Вельга. «Мои люди отправились домой с четкими инструкциями объявить меня погибшей. Никто не будет нас преследовать. Ручаюсь». «Отлично. Предлагаю поесть и отправиться в путь. Не скажу, что мы слишком торопимся, но терять время тоже не хочется. Завтрак в это утро получился особенно шикарным. Не пришлось даже тротить сухпайки. Часть походного запаса, принадлежащего разбитому отряду, Лика предусмотрительно конфисковала, прежде чем разогнать лошадок. Оставшуюся провизию Макс убрал в рюкзак. Благо, без зимней одежды места там было достаточно. Больше всего его порадовало наличие мешочков со специями и солью. Запасы сухпайков не бесконечны, а лепешки у Лики пресные. как и мясо, которое она пожарила в его первое утро в этом мире. Видимо, с солью у Мари незнакомы. Вельга тоже зря времени не теряла. Достав из-за пазухи небольшой мешочек, где оказался набор простеньких швейных принадлежностей, она привела свою порванную в драке рубаху в порядок. Хамки, же, что странно, не проявил никакого интереса к еде. Он просто с задумчивым видом смотрел то на Лику, то на Вельгу, то косил глаза на лицо Макса. словно внимательно изучая своих спутников. Но ни слова так и не произнес. Когда друзья отправились в путь, Лика, выполняя просьбу Макса о приватном разговоре с Вельгой, с первых шагов чуть отстала от них. Впрочем, не слишком сильно. При первой опасности она была готова рвануться вперед, чтобы оказаться между Максом и возможной угрозой. Безопасность Вельги ее, по понятным причинам, совершенно не волновала. «Вельга». «Можешь чуть подробнее рассказать о себе?» Начал Макс, когда они остались вдвоем, не считая безмолвного хомяка на его плече. «Предпочитаю знать, кто составляет мне компанию». «Как уже говорила, я капитан кахронской армии. Мой отец – один из приближенных короля, поэтому мне, хм, доверяют больше миссии внутри страны, нежели военные походы. Собственно, сейчас в условиях подготовки к штурму стены отторжения «Я почти не бываю дома. Задания на патрулирование территорий и уничтожение бандитов и дикарей льются как из рога изобилия. Ведь большая часть остальных отрядов, выполняющих полицейские функции, отправлены в объединенную армию». «Объединенная армия. Что ты имеешь в виду?» «Армии королевств Кахрон, Слорантия и Инштария объединились для большого совместного похода». «Вот у Марии допрыгались с их похищениями зелерийцев в рабство», — пронеслось в голове у Макса. «Королевство собрали все войска, так как мы точно не знаем, кто будет противостоять нам», — продолжала Вельга. «Я очень хотела проявить себя в таком значимом деле, но связи отца надежно избавили меня от этого, вопреки моей воле». Она недовольно нахмурилась. «Так с кем вы воевать-то собрались? Какую стену штурмовать?» «Разве теократия огорожена стеной?» Ее слова окончательно запутали Макса. «Теократия?» – удивилась Вельга. «Но она тут ни при чем. Речь идет о так называемой стене отторжения. Ее никто не видел, но разведчики доложили, что за дикими землями простирается какая-то стена. Издали ее, говорят, почти не видно, она как мутное зеркало, а при приближении кто-то убивает разведчиков». Если бы девушка не была столь серьёзна и обстоятельства были иными, Макс решил бы, что она шутит над ним. Что-то уж совсем сюрреалистическое описывала сейчас Вельга. Хотя... Хамки, что думаешь?» – мысленно окликнул он Саланганца. «Абсолютно ничего», – пожал плечами Хамке. «Я могу перечислить тебе сотню вариантов, как построить силовую стену, которая подойдет под это описание». но на планете не осталось систем, способных генерировать подобные барьеры. Кроме моей норы и спящей системы планетарной защиты, никаких наших строений здесь нет. Эта стена не может иметь салонганское происхождение». «А какое тогда?» «Не знаю», — он призадумался. «У норы спрашивать не хочу. Пока просто дойдем до теократии, а потом разберемся». Поняв, что большего от фиолетового не добьется, Макс вновь переключился на Вельгу. «И ты, получается, рвалась в армию, чтобы участвовать в походе, но оказалась в роли жандарма?» «Да, овы. Не могу сказать, что совсем против такой работы. Я рыцарь, и защищать народ — мой долг. Но на передовой мои знания и умения могли бы принести больше пользы. Уверена!» Она осеклась. «Впрочем, теперь мой долг — охранять тебя. Остальное меня более не волнует. ты все так же серьезно в своих намерениях хмыкнул макс я же сказал что ты свободна а охрана мне не нужна а как у ночи удивленно уставилась на него девушка я дала слово рыцаря твое дело махнул рукой макс хотя ты сама виновата в поражении мы с ликой не пытались напасть хоть она и громко кричала но ты отдала приказ твои люди начали стрелять у нас не было другого выбора «Прости, Макс!» Вельга покраснела и опустила взгляд. «Вся эта ситуация... За все время службы я ни разу не сталкивалась с Умари. Все же их визиты в наши земли редки. Передвигаются они быстро и стараются избежать контакта. Я и представить не могла, что она так сильна. Но куда сильнее меня поразил ты. Я думала, что мы в десятером будем сражаться с одной Умари, «Но ты дрался даже эффективнее, как мне показалось. Вью вообще не приняла тебя в расчет. Кто ты такой, Макс?» У Мари назвала тебя глазом Салангана. «Неужели это так и есть?» И хамки не миф. Макс сперва хотел выложить ей все как есть, но передумал. От его легенды сейчас зависело многое, и лучше ее не рушить на пустом месте. Но и врать ему не хотелось. Пришлось искать компромисс. Хамке не миф, но и не божество, хотя его способности и не уступают божественным, это правда. А я не его посланник, но я действительно единственный в мире, кто видит его и может общаться с ним. Так что в какой-то мере я и правда его глаз. Хотя меня будет правдивее назвать путешественником, который, едва оказавшись здесь, на Делирии, удачно познакомился с местным всесильным существом. Но если ты путешественник... то почему решил отправиться именно в теократию не поняла вильга у марии все равно считают хамки богом а будучи его глазом я смогу сделать для них много полезного да и хамки заинтересован попасть туда в исследовательских целях вот оно что протянула она после этого некоторое время шли молча судя по всему вельга еще была немного не в себе Критическая ошибка в оценке Лики и Макса и последовавшее поражение напрочь выбили землю у нее из-под ног. Максу даже показалось, что ее взгляд до сих пор немного блуждает, словно она еще не может до конца поверить, что произошедшее — не сон и не галлюцинация. — Макс, знаешь... — Спасибо тебе! — вдруг прервала молчание рыцарь. — Эм? — В моем роду очень дорожат своей честью... и гордятся стратегическими навыками. Глядя перед собой пустым взглядом, углубилось воспоминание Вельга. Мой прадед был лучшим генералом Кахрона, не проигравшим ни одного сражения. Дедушка разработал тактику командования малочисленными отрядами, которая позволяла побеждать даже превосходящие силы противника. И если бы я, капитан, вернулась домой после такого нелепого поражения, и отец узнал, что я просто сдалась и приняла пощаду, Меня бы лишили фамилии, титула, наследства и выгнали бы из дворца. Такой позор нельзя перенести. Мне оставалось бы лишь смыть его кровью, совершив самоубийство. Макс только головой покачал. В последнее время ему просто тотально везло на всяких двинутых девчушек. Одна – религиозная фанатичка, вторая – эталон рыцарской чести. Но в критический момент они обе пришли к одному выводу. Проще сдохнуть. «Ты перегибаешь палку», — вздохнул он. «В любом случае, предлагаю считать инцидент исчерпанным». Вельга чуть заметно улыбнулась и кивнула. Немного помолчав, она вновь обратилась к Максу. «Если ты путешественник и пришел на делирию только сейчас, то где твой дом? Откуда ты? И где научился так сражаться?» «Дом?» Странно, но этот очевидный вопрос заставил его задуматься. Что для него теперь дом? Где он? Земля — это родина. Но назад пути нет. Саланган, Дилерия – неважно теперь получается. Максу предстояло прижиться здесь? «Мой дом», — повторил он. «Та планета называется Земля. Я солдат. В вашей классификации что-то вроде рыцарской элиты». Выполняю самые сложные боевые задачи. Поэтому в моих навыках нет ничего странного». «А как ты оказался здесь?» «Эм...» Макс немного растерялся, ведь он собирался расспрашивать ее, а не излагать историю своих злоключений. «Просто так получилось, что шел там, а пришел сюда. Не знаю, как тебе объяснить. Переместила меня сюда. Был там, стал тут. Как-то так». Сумбурно пояснил он, не заботясь о понятности своей фразы для собеседницы. «Вирга, а что насчет твоего королевства и его соседей? Можешь рассказать о них? История, нынешнее положение дел?» «Да что о них можно рассказать интересного?» — хмыкнула она. «То мирятся, то воюют, то пытаются контакты наладить через браки королевских отпрысков. Иногда это дает результаты, но следующее поколение...» Обычно снова принимается за передел земель, и все начинается сначала. Сейчас королевств три, как я уже сказала, но сорок лет назад их было десять. Сколько их будет еще через полвека, никакие провидцы не предскажут. Она вскинула руки. Сумасшествие! Нам бы сумаре воевать, или хотя бы стеной от них отгородиться. Но на них всем плевать. И что, что наших людей в рабство берут? Знать и это не мешает? «Значит, беспокоиться нечем. Будь моей волей, я бы...» Она осеклась. То ли решила, что не гоже вот так первому встречному выдавать сведения о своем королевстве, то ли просто сочла, что не стоит вслух ругать свое командование. «Проще говоря, ничего интересного», произнесла девушка уже более спокойно. «Я росла при дворе и не понаслышке знаю об этих интригах. Поэтому, когда мне пришла пора идти в женский пансионат, Эту кузницу вельможьих жен, Я упросила отца отдать меня в армию. Два моих брата погибли от болезней, и мой поступок не только позволил мне хоть как-то выбраться из дворцовых пут, но и дал шанс продолжить родовую традицию армейской службы в рыцарской гвардии королевства. «Кто там говорил, болезни нет, таблетки выкидывай?» Про себя проворчал Макс, повернувшись к хамке. «Ну, я же не думал, что эти идиоты будут воевать между собой». «Вместо того, чтобы развивать медицину и, в конце концов, просто отфильтровать атмосферу и почву», – парировал хомяк. «Нам на изобретение этой технологии меньше шестисот лет потребовалось, а без нее мало ли какая зараза в замороженном виде из космоса могла прилететь за долгие годы». «Макс, предлагаю пообедать. Наверняка ты проголодался». Блика буквально возникла рядом с парнем. «Конечно, поесть можно было и попозже». Скорее всего, ей просто не терпелось хоть как-то отвлечь внимание Макса на себя. Не знаю, как ты, а йод точно! блеснул всеми зубами Хамки. Кто бы сомневался. Хорошо, давайте сделаем привал, согласился Макс. Лика, стели и скатерть.